Девятое. Как бы откровенно и даже цинично не говорил Брокуэлл с агентом о продаже усадьбы, тем же вечером, когда он сидит в большой, несколько унылой библиотеке, поужинав в холодной баранины с салатом и запив ее тем, что старуха Роза называет кофе, его мысли принимают совсем иной оборот. Он назвал это поместье «возвращенным раем». Ну, конечно, для Родри так и было — Влиятельная ливерпульская семья Купер, который раньше принадлежал Белям, повиновалась древнему закону Гераклита, все, что угодно, будучи взято в избытки, превращается в свою противоположность. Они приобрели богатство, а с ним беспечность, утонченность, иллюзию, что богатство само о себе позаботится. И в конце концов разорились. Когда дед узнал, что усадьба продается, для него это была непредвиденная улыбка судьбы. Иметь достаточно канадских долларов для восстановления былого великолепия, обветшавшего по небрежности Куперов, быть хозяином огромного дома, где его отец, незадачливый Уолтер, когда-то обшивал лакеев, разве это не возвращенный рай? Разве это не значит выровнять чаши весов фортуны? Новое хобби в зрелом возрасте, покупка красивых антикварных вещей для Беллема, приносило деду неустанное удовольствие. У него у самого был неплохой вкус, и еще ему помогал старый школьный приятель Фред Френч, ставший заметной фигурой в мире антиквариата. Недаром он состоял в комитете, отбирающем мебель на ежегодную ярмарку антиквариата в Лондоне. Недаром он регулярно снабжал важных антикваров с бон стрит вещами, купленными в Уэльсе, когда Уэльс еще был неведомой землей для английских покупателей. Да, Фред Френч, бывший однокашник Родри. Фред сильно поднялся, превратив похоронное бюро своего отца в один из лучших антикварных магазинов Соединенного Королевства. По дороге он сменил английское написание фамилии Френч на чисто валийское френч которое к тому же хорошо смотрелось на бланках фирмы, и Фред Френч был счастлив помочь старому другу, вооружившись своим хорошим вкусом, обширными познаниями и, конечно, прескурантом Старые друзья. В этих местах их было много, и Родри никогда не поворачивался к ним спиной, каким бы скромным ни было их положение. Но у него завелись и новые друзья. Местные аристократы и помещики. Многие из них попали в стесненные обстоятельства из-за войн, которые забрали любимых сыновей, Это несчастье шло рука об руку с постоянно растущими налогами и духом времени, враждебным к привилегированному классу. Они с радостью приветствовали нового владельца Белема. Он сорил деньгами, создавая иллюзию, что прежние дни, когда знать была знатью, еще не совсем ушли. Нашлись, конечно, и такие, кто презирал его, как выскочку, и среди сельской знати, которые не понравились его манеры из нового света, и среди горожан, у которых была долгая память, как у всех валийцев, и которые еще помнили пьяницу Дэвида и позор банкротства. Но в целом Родри оказался неплохим помещиком, и то, что он щедро поддерживал разные местные начинания, примеряло с ним сельскую знать, даже если она была чем-то недовольна. О да, у Родри была счастливая старость. Он вернулся в землю потерянной отрады и обнаружил, что отрада все еще там, Ну теперь кто-то должен разобрать декорации, в которых Родри разыгрывал свою комедию, продать изящные старинные вещи, утолить жадность мытарей. Аукцион надвигался, и Броккол страшился его, ибо видел в нем разрушение по кусочкам мечты отца. Мечтатель уснул вечным сном, но по окончании каждой жизни кому-то приходится принимать неприятные решения и следить, чтобы они были выполнены — и потому «аукцион».